Глава пятая. Повеселел, оживился, радостью дышит весь дом. С дедушкой Саша сдружился, вечно гуляют вдвоём, ходят лугами, лесами, рвут васильки среди нив. Дедушка древен годами, но ещё бодр и красив. Зубы у дедушки целы, поступь осанка тверда, кудри пушистые и белы, как серебро, борода Стройен высокого роста, но как младенец глядит, как-то апостольски просто, ровно всегда говорит.